Глава двадцать Туфля Золушки. За студенткой Лены из Филфака ухаживал парень с Юрфака. Он был очень стеснительный, но при этом упрямый. Каждый день он начинал с того, что срывал с Лены туфлю и начинал бегать с ней по этажу. Лена кричала на него, плакала, гонялась за ним, даже жаловалась декану. но все было бесполезно. И продолжалось это два семестра подряд. «Знаешь что? Наверное, придется выходить замуж» сказала Маргарита Михайловна. «Ну, я даже не знаю, как его зовут», схлипнула Лена. «А ты не спрашивала?» «Спрашивала, но он сразу убегает. Он застенчивый какой-то». «Ну, не важно. Главное, что он упорный. Для мужчины главная устойчивость намерений. Смотри. Одна игра, а он в нее год уже играется и все так же радуется, как самый первый день. Это значит, и к работе интерес не потеряет. Будет всю жизнь заниматься чем-то одним и чего-нибудь достигнет». В следующий раз, как он будет у тебя туфлю отнимать, держись поближе к нашей кафедре. Я его заломаю и отниму паспорт. Такси потом отдадим. Там же можно имя узнать. А если вырвется? Он же, кажется, качок какой-то. Не вырвется. Мне главное его загрести, хотя бы мизинчиком подцепить. А то я бегаю плоховато», — ласково сказала Маргарита Михайловна и раздавила бицепсом орех. Через месяц Лена вышла замуж. Слова-паразиты. Профессор Щукин сказал. Вот, у меня тут спрашивали для проекта про слова-паразиты. Есть очевидные слова-паразиты, типа, короче говоря, блин, а еще не очевидные. Есть устные, а есть письменные. Письменные слова-паразиты вот эти. Ими практически все поражены, как лесные кабаны гельминами, даже те, кто с ними борется. Убрать до основной правки. Наконец секунд примерно, вдруг, довольно прямо, слишком, совсем, даже уже, совершенно, именно, хотя бы, внезапно, особо, просто, почти. Почему-то, как будто его, ее, самые два года, точно, весь еще, только, впрочем, видно, похоже, вроде, свое, свои, свой, какой-то, какая-то, какое-то, Его каким-то кивнул совсем самого один одно одно из. Как-то, какую-нибудь, кроме того. Миг, момент. Что сделала Тоня? Профессор Щукин сказал. На юге России все встают дико рано. С пяти утра женщины начинают звонить друг другу и спрашивать. «Тоня, Тоня, ты что сегодня сделала? Я суп приготовила, убралась, ванну помыла». И теперь вот думаю тебе позвонить. А то не такая, а я еще не ложилась. Вот сейчас стирку закончу, потом сделаю салатик, а потом мне на работу. А ты, Лидия, звонила? И так бесконечно. Зато ощущаешь себя лентяем и начинаешь шевелиться. Статика. Профессор Щукин сказал, вот что я заметил. Когда я теряю веру в Бога или как-то охладеваю, и она долго застревает в статичных эмоциональных состояниях, то есть долгое уныние, или долгая лень, или долгая вялость, или хронический цинизм. То есть долгое все такое вялое, хроническое, и только вера как-то разогревает, и мгновенно или почти мгновенно внутреннее состояние меняется, то есть оно меняется от влияния извне, и это влияние именно от Бога исходит потому что он перводвигатель. Это очень похоже на глину или на металл. Когда глину и металл разогреваешь, они делаются мягкими, текучими и принимают нужную форму. А разогреть может только Бог, потому что тут нужны большие внутренние температуры. А если Бог нас оставляет, ну, например, по недостатку веры, то не имея их внешних температур, которые не от нас исходят, и, следовательно, возможности изменения, Мы навеки застываем в статике. Орущая Марго. Маргарет Михайловна приходила на работу и сразу начинала орать. На Воздвиженского, что он раскидывает повсюду книги и конспекты. На Щукина, что он забыл на принтере в облу, из-за этого бумага застревает. И вообще, бумаги декану на подпись нести, а они рыбы пахнут. На Мымрена, что он опять не сдал отчет. И всякие такие прочие мелкие женские придирки. Она орала минут десять строго по часам, а потом успокаивалась и весь день проходил нормально, мирно. Порой Щекин подходил к Маргарите Михалне с умилением, целовал ее в макушку и говорил. «Матушка ты наша, Маргариточка Михайловна, ты интуитивно правильный начальник. Ты выстраиваешь иерархию. У меня собака такая же есть, она каждое утро обязательно выстраивает иерархию. Рявкнет по разу на каждую другую собаку и на каждую кошку». И кошка обязана убежать, а другие собаки обязаны сделать политез. То есть испугаться, перевернуться на живот и задрать лапы кверху. Тогда главная собака успокаивается и идёт дальше. И весь день у них дружба и мир, потому что все понимают, что начальник тут. Он бдит, он рядом. А если бы Маргарита Мих... фу, короче, если бы она не рявкнула. Что было бы? Драки и свар целый день? маргарет Михайловна выслушивала Щукина спокойно, потому что он говорил это обычно вечером, перед концом рабочего дня, когда строить иерархию не было уже никакого смысла. «Книга-мечталка». Профессор Щукин сказал Воздвиженскому, «Читаю классику фэнтези. Понял, что книги этого жанра нельзя писать от «я». Писатель невольно прокалывается». Он так прирастает к этому «я», что начинается уже сугубая психотерапия. В мужском варианте фэнтези от «я» обычно так. Едет рыцарь спасает принцессу от разбойников. Все принцессы хорошенькие, все примерно одного роста, исходного телосложения, только цвет волос разный. Все в него влюбляются и начинают ему предлагать обычный комплект, начиная царство. царства. В среднем по четыре страницы на принцессу в самый решающий момент герой всегда говорит «Прости, но я из другого мира» и ускакивает на лошадке. Принцесса рыдает обычно на 10 строк, иногда на 15, иногда превращается в ведьму или гарпию. Сцены повторяются бесконечно, но автор этого не замечает. Ему надо какой-то внутренний клубок распутать. В женской фантастике аналогично. Есть героиня, некрасивая, но с интересными глазами. Как только в героиню влюбляется молодой человек, он сразу погибает. Но не сразу, а страницы через две. То есть, когда, читаешь, он протянул к ней руки, то сразу понимаешь, что в него сейчас стрела попадет, и плита на него рухнет. Никогда он до нее не дотянется. Хочется крикнуть «Братан, беги!» Тут сама авторша притаилась. Сейчас тебя грохнет. Ты уже двадцатый на последних ста страницах. Но он не убегает, и хлоп, плита. Или там из последних сил кто-то болт из арбалета пустил. — Слушай, ну почему они этого не замечают? — спросил Воздвиженский. — А потому не замечают, что это от я. От он заметили бы, от она тоже. А от я ничего заметить нельзя. Тут ты как в танке. Когда в нем сидишь, совершенно не видно, как танк снаружи выглядит. Герундий. Профессор Щукин сказал «Я придумал интересную методу», — репетитор оценит. Берем любое придуманное слово «бракозябр». Просим образовать от него наречие «бракозябро» — глагол «бракозябрить», прилагательное «бракозябрый» — совершенного вида, несовершенного деепричастия и так далее. Ну, то есть «бракозябрый», «бракозябренный», «бракозябра» и так далее. «Петишки повеселяться и можно всякую аффиксацию показать». «Отличники будут выпендриваться», — сказал Воздвиженский. «А тех, кто будет выпендриваться, мы попросим образовать Герундий. Герундий никто образовать не сможет, и мы ставим ему тройку. Он рыдает и бежит за шоколадкой». А что такое Герундий?» — спросил Воздвиженский. «В русском языке его, кажется, нет». Еще как есть. Слово ерунда. Это искаженная семинарская герундий. Герундий в русском это типа сидение, видение, мышление и так далее. Существительное от глагола. Ну такое со значением процесса. Герундий от глагола бракозябрить, бракозябрение. Волшебный вопрос. Аспирант Костя опять захотел жениться. «Есть один интересный тест вопроса, который экономит кучу времени», — сказал ему Щукин. «Девушки на нем всегда прокалываются. Они пытаются ответить правильно, но тут такого рода вопрос, что к нему не подготовишься. Подойди к девушке и спроси, у нее любит ли она детей». «И все», — удивился Костя. «Да, все» аспирант Костя подошел к студентке Варваре. «Ты любишь детей?» – спросил он. Студентка Варвара ужасно напряглась. Ощущение было такое, будто девушку заморозили, а потом сразу поджарили. После минутного блеяния она стала что-то сложно говорить о перенаселении мира и бесконечном самосовершенствовании, которое она для себя избрала. Костя закивал, мягко улыбнулся, погладил ее по руке и улетучился. Потом подошел к студентке Наине. «Ты любишь детей?» спросил он. «Обожаю! Дети, это так чудесно! Они все такие милые!» сказала студентка Наина и прикусила нижнюю губу. Почему-то Костя стало очень страшно. Он ощутил себя ланью, живьем сожранной крокодилом. «А-а-а!» зарал Костя и убежал. Лишь на следующий день он отдышался настолько, чтобы подойти к студентке Даше. «Даша, ты детей любишь?» «Ненавижу этих мелких приставочных гадиков, но они почему-то всегда ко мне лезут», ответила студентка Даша, и Костя мигом пригласил ее в филармонию на скрипичный концерт Моцарта, на котором уснул, как только выключили свет. «Так вот начинаются всем многодетные семьи», — сказал Щукин. Свобода выбора. Профессор Щукин пытался вытащить студенток в поход. Студентки огрызались и хамили в групповом чате. «У нас есть свобода выбора. Мы хотим валяться в кровати и ничего не делать». «Вы просто боитесь что-либо делать», — сказал Щукин. «Человек так устроен, что боится всего непривычного. Страх перед непривычным — биологический механизм. Попытайтесь вытащить, допустим, животное из клетки. Оно кусаться будет, не вылезет. Клетки, еда и безопасность, а снаружи еще не пойми что. Если хочешь убрать страх перед какой-то деятельностью... Надо повторить ее десять раз. Боишься, что не можешь заклеивать велосипедную камеру? Заклей десять раз. И так легко будет, хоть глаза закрывай. Не умеешь готовить, научись по ютубу. Десять борщей приготовишь, одиннадцатый уже можно голову не подключать. Десять километров до работы кажется долго идти. Да это как на метро времени занимает. Москва на самом деле крошечная». Когда пешком начинаешь ходить, понимаешь, что деревни деревни И так вообще во всем. Страх исчезает только после десяти повторений, но уже навсегда. Неразрешимый вопрос. Профессор Щукин сказал своей собаке: "Вот смотри, у меня для тебя есть тема для диссертации по зоологии, биологии, либо психологии. Если мы в темное время суток двигаемся... По неосвещенной дороге навстречу любому мужику, он обязательно начинает напрягать мышцы либо плевать на асфальт. Причем всегда только ночью или в некомфортной ситуации. Ну, там, улица без фонарей и все такое. Днем данная поведенческая модель не реализуется. Но понятно, что это в своем роде попытка показать свою крутость и отсутствие страха, напугав возможного противника. Но какой биологический механизм при этом реализуется? Захват территории. Заявляет свои права на территории, оставляя биологический материал. Собака не ответила ничего умного. Она задрала ножку и побежала дальше. Ферапонт и свобода. Преподавательница Шпонкина всю жизнь ворчала на мужа. Ферапонт. «Ты запираешь меня на чердаке. Мне надоело жить на чердаке, прикованной к стиральной машине. Надоела семья, надоели дети. Я свободы жажду, вот!» «Запросто», — говорил муж. «Вот тебе свобода». «Ну уж нет, и не надейся», — говорила Шпонькина и лезла на чердак. Идиотский блокнот У метро продавались блокноты. Один из блокнотов привлек профессора Щукина своей совершенно идиотской обложкой. Казалось, что художнику, оформлявшему ее, что-то тяжелое упало на макушку. Профессор Щукин купил два таких блокнота, принес на лекцию и подарил студенткам Даше и Маше. Даша некоторое время рассматривала блокнот, соображая, нет ли в этом какого-то намека или практической пользы. А потом небрежно закинула блокнот в сумку, хмыкнула и забыла. А Маша все лекцию радовалась, отвлекалась, подпрыгивала. Нюхала у блокнотика страницы и рисовала в блокнотике какие-то кукарямбы. «Вот», — сказал Щукин, — «в сущности, вся наша жизнь — это единственная форма отношения к чему бы то ни было. Одна единственная форма, один единственный ключ, ибо человек очень просто устроен. Кто-то всегда радуется тому, что есть даже обкусанные баранки или детскому блокноту, а кому-то всегда в кашу мало масла положили» и всегда его каша будет самая невкусная. Он будет всю жизнь заглядывать в чужие тарелки, и все равно там будет невкусно». «Значит, надо жениться на Маше и не жениться на Даше, сказал аспирант Костя. «Нет», сказал Щукин, «мужчины же тоже разные и выбирают себе жену под свой сценарий. Кому-то лучше будет именно с Дашей. Она станет держать его в тонусе и не даст распуститься. Даша структурна, она знает, чего хочет». Она сразу разобралась, что блокнот стоит рубль за пять штук. И вообще дело время потехе час. И ясно, что тот, кто выберет Дашу, будет нередко злиться и вытрясать из Даши человека. А Даша будет вытрясать человека из него, не давая ему впасть в самолюбование. и может что-то и вытрясить в финале из обоих. Кто их знает? Будут, безусловно, хорошие минуты. Не может не быть. Опять же, карьера мужа Даши сложится, скорее всего, успешнее, потому что, участь добиваться... Толку от Даши он потом сможет из камня извлекать лавандовое масло. Ну а Маша станет тискать, тормошить и обнимать детей, и читать им вслух, наполнять их тысячами слов и тоннами любви. Тискалки, обнимашки, тормошилки и чтение вслух — это лучшее, что на сегодня изобрело человечество. Пока в ребенка не вдохнешь что тысяч джоулей любви, толк не будет. Из яйца не высидится цыпленок. «Профессор, вы спасли меня. Вы помогли мне определиться. Я женюсь на Маше», — закричал аспирант Костя, прорываясь бежать. «Погоди», — сказал Щукин. «Ты хоть познакомься с ней сперва. Фамилию хоть ее узнай». «Зачем мне ее фамилия? У нее будет моя. Она родит мне пятнадцать детей и будет им читать». «А если она тебя не выберет?» «Если она обрадовалась блокноту за рубль, ты им не обрадуется, самонадеянно заявил Костя. «Тут на самом деле все сложнее», — сказал Щукин. «Чистых психологических типов практически нет». «Опять же, никто не знает, в ком сколько жизненных сил. Маша может постепенно стать Дашей, а Даша, напротив, войти во вкус, понять простой фокус, что копеечный блокнот тоже радость. И стать Машей. Организованность тоже полезная вещь». Костя перестал куда-то бежать и остановился. «Он на ком мне тогда жениться? Может, сразу на Даше, которая когда-нибудь станет Машей? А какая у них, кстати, фамилия? Хотя какая разница, раз все равно будет моя? Не на ком мне женись. Иди лучше диссертацию допиши». Остудил его щеки на Костя поплелся дописывать диссертацию. Свая и фиалочка. Маргарита Михайловна купила бетонную сваю длиной три метра и привезла ее в университет на своем матезе. «Вот, я затащу ее на девятый этаж на кафедру и поставлю на нее горшочек с фиалочкой. Как это будет здорово! Свая и фиалочка!» Мечтала она. Она притащила сваю в университет, и так как в лифт она не вошла, стала проталкивать ее по лестнице. Муж маргарита Михайловна, автомеханик, жене не помогал. Он сидел внизу на стульчике и посмеивался. С лестницы доносились дикие вопли и звон стекла. Это Маргарите Михайловне мешали студенты, стекла, вообще все мешало. Минут через двадцать Маргарита Михайловна опять показалась на лестнице. Она была красная и очень уставшая. Со сваей, которая была у нее на плече, свисала оглушенный декан. В потолке зияли дыры, но сваи Маргарита так и не протащила. Муж Маргарет Михайловны был очень доволен. «Ты знал, что не пролезет?» — накинулась на него Маргарита Михайловна. «Угу», — закивал муж. Там самое большое расстояние 2,92, а тут 3,00, 8 сантиметров лишних. «А почему ты мне не сказал?» Муж усмехнулся. Он просто светился от счастья. «А ты б меня послушала?» Маргарита Михайловна пучит глазки. Маргарита Михайловна обожала прокручивать хитрую психологическую схему. Схема называлась «Сделай кого-то заложником чужой тайны». Работала она так. Разнюхает Маргарита Михайловна какие-то новости в Деканате. Бачком подскочит к Щукину и скажет торопливо. «А ты слышала, Воздвиженского его невеста бросает, блондиночка такая, а самого командировку не подписали по Тургеневским местам время. Только Тш, никому, ни единой живой душе, я тебя умоляю!» И убежит. Щукин даже уши не успеет зажать. «Зачем, — думают мне, — это все?» А потом, через два-три дня, когда окажется, что невеста правда сбежала, а декан не подписал гранта, Маргарита Михайловна скромненько скажет Сомову и Воздвиженскому. «А Щекин все знал. Я его предупреждала, что так все и будет». Воздвиженский схватился за голову и рыдает. «Почему ж ты мне не сказал? Я б мог вернуть мою Ариадну». А Сомов рычит. «Почему ты мне не сказал про грант? Я бы успел на декана надавить. А теперь уже поздно. И э, ты во всем виноват». А Маргарита Михайловна стоит скромненько такая негодующие глазки пучат, а потом пять бочком в деканат крадется.